Глава вторая. «Завещание поддельное. Папа не мог так поступить!» Выпалила не в силах сдержать разочарование. «Смею заверить», — сухо отозвался мистер Нейтон. «Документ подлинный и составлен с соблюдением правил и законов королевства. Можете убедиться, на завещании подпись мистера Нила Миллера». Я вскочила, подбежала к столу нотариуса и дрожащими руками взяла белоснежный лист глазами пробежалась по строчкам, запнувшись на собственном имени и впилась взглядом в размашистый росчерк. Замысловатые завитушки за главной буквой фамилии, я ни с чем не перепутаю. Со щеки сорвалась слезинка, капнула на ровной строчке. Почему он так поступил? Не понимаю. "Потому, дорогуша", поучительным тоном сказал Жадет. "Что простофиля Нил наконец, понял, какую змею пригрел на груди". Не смейте оскорблять его память! Вы понятия не имеете, каким он был человеком, каким добрым и всепрощающим было его сердце!» «Ахахаха! Не могу!» Расхохоталась Клариса. «Добрый папочка оставила любимой дочурке жалкое деревце вместо мельницы!» «Да!» — мерзким голоском подхватила Ванесса. «Какой-то занюханный флеменфир вместо кондитерской! Вот посмешище!» У жадные пиявки, присосавшиеся к нашей семье!» Сказала бездомная нищенку, которая которой за душой облезлая палка. по подделок Лариса. «Довольно!» Шлепнул ладони по столу мистер Нейтон. «Устроили тут свару. Оплатите штраф за нарушение порядка в четыре золотых. И еще четыре пошли на вказну города. Всего восемь золотых». «С какой-то стати мы должны платить штраф!» Возмутилась Жадет. «Вот нарушительница, с нее и взимаете плату!» Группа толкнула меня к нотариуса, а сама направилась к выходу. «Крошки мои, за мной!» Я больно ударилась об угол стола и случайно задела безвкусную вазу. Конечно же, она упала и раскололась на части. «Простите, мистер Нейтон, я не специально!» Моляще посмотрела на мужчину. «Вы ведь видели, меня толкнули!» «Ничего я не видел!» рявкнул Толстяк. «Это подарок жены на годовщину. С вас еще ползолотого. Итого восемь с половиной золотых. Платите немедленно или ночевать отправитесь в участок. Но я...» По щекам пылились горькие слезы. «Эти деньги последние. Мне некуда идти и нечего будет есть. Неужели вам меня ничуть не жаль? Я вам не благотворительный фонд. У меня жена и дети, которые заждались отца к ужину». «Штраф? Ваза? Это я еще понимаю, но пошлина?» «Вы ведь знаете, по завещанию я почти ничего не получила. Возьмите деньги с мадам Жадет и ее дочерей». «Некогда мне разбираться, кто из вашей семейки будет платить. Или на весь город ославить, что наследники Нила Миллера передрались на оглашение завещания, его младшая дочурка отправилась в долговую яму». Зло выпалил мужчина и потянулся к специальному свитку, которую использовали для вызова жандармов. «Не нужен долговой ямы!» Дрожащими руками вытащил из кармана кошель и отсчитала нужную сумму. «Получите ваши деньги и прощайте». Глотая слезы, я гордо покинула кабинет и напоследок хлопнула он дверью. Приемный накинула полушубок, подхватила шаль, перчатки и выскочила на улицу, где набирала силу непогода. Идти было некуда. Но ноги сами привели к родному дому. Засов на калитке и цепь замком лишний раз доказали, что гостям здесь не рады. Но я прожила тут всю жизнь и знала другой путь. Если обойти дом по кругу вдоль забора, то можно найти штакетину, болтающуюся на одном гвозде, и попасть на задний двор. Естественно, мне туда и нужно. Клеменфир — единственное, что осталось на память от папы, и без него я не уйду. Двор утопал в снегу, некому теперь чистить. С трудом пробралась к амбару и протиснулась внутрь. В нос ударил запахом пыли, сырости и гнилой соломы. Я на ощупь отыскала масляную лампу и спички, отсыревшие от влаги. На этот случай у отца хранились кремени и кресала. Чиркнуло десяток раз, прежде чем высекло искру и подожгла фитель. Тусклый огонек осветил полки с любовно разложенными инструментами, мешки с удобрениями и семенами для посадки растений в зиму. В дальнем углу присыпанный древесной стружкой рос племенфир. Я закрепила фонарь на крючке под потолком и присела, рассматривая наследство. Рассохшаяся катка, выпирающая из тугого комка земли корни. Тоненький ствол с веточками и сухими листочками. По специальному желобу в катку текла дождевая вода с крыши, но снег укрыл землю больше месяца назад, поэтому влага не поступала. Дерево находилось на грани гибели. А может, переживало утрату хозяина, что не говоря о растений тоже есть душа. Они умеют слушать, как никто другой. И любить умеют, и ненавидеть, запоминая тех, кто причинил зло. Потерпи, мой хороший, сейчас помогу. Погладила сухие веточки и отправилась к полкам, на которых хранились запасы удобрений. Осторожно вытащила комок земли из катки, бережно освободила хрупкие корешки. Пальцы покраснели от холода, но я не обращала внимания на неудобства. Смешала старую землю с удобрением и пересадила флеменфир, подвязав стебель к подпорке. Масляная лампа почти не давала тепла, но мне удалось растопить горсть снега и напоить бедное растение. Чтобы оно не замерзло по дороге, укутало катку мешковиной. Раз десять прочихалась, пока вытряхивала из тряпки мучную пыль. «Куда пойдем, дружок?» Задала вопрос деревцу, не рассчитывая на ответ. «Некуда идти, ты прав. Денег даже на обратный билет не хватит. Я не знаю, что делать дальше». Мелькнула мысль попроситься на ночлег к мачехе, но я быстро ее отмела. «Такого унижения израненная потери сердца не выдержит». Обняв покрепче укутанную катку, свободной рукой подхватила саквояж и вышла во двор, щерися от ветра, бросающего в лицо острые, как иголочки-льдинки. Ресница запорошила снежинками. На улице мело так, что дальше вытянутой руки ничего не видно. Но я слишком часто пользовалась тайным ходом, поэтому ориентировалась с закрытыми глазами и ускорилась, когда старый пес залаял, а на крыльце загорелся свет. Утопая по колено в сугробах, уныло побрела к ближайшему трактиру. Каждый шаг давался с таким трудом, что казалось, если упаду, то уже не поднимусь и усну вечным сном на пару с деревцем. Такой участи я себе не хотела. Пересчитав скудные сбережения, остановила проезжающий мимо экипаж. За грабительскую плату он домчал до трактира Уз Дракона на Разгольной улице, местечко для бедняков с дешевым пойлом и ужасным обслуживанием. Но не пору приверенничать, тут бы не замерзнуть насмерть. А в таверне подкупала низкая цена за ночлег и ужин. Оставив скромное имущество в комнатке на втором этаже, спустилась в харчевню, где жутко воняло потом, протухшим милем и пригоревшей кашей. Не обращая внимания на неудобства, с жадностью накинулась на горячую похлебку. В прикуску с чертаным хлебом выпила отвар из трав и покинула шумное помещение, пока никто из пьяных посетителей не пристал. Дверь номера забиралась на хлипкую щеколду и ходила ходуном, когда кто-то из соседей хлопал деревянными полотнами. первое время я в страхе встрагивала, с тоской вспоминала уютную комнату в Академии искусств, а потом привыкла. Чтобы снова не расплакаться, занялась делом. Растение изрядно промерзло, поэтому поставила его поближе к огню, а сама сбегла в уборную за водой. Освободила флеменфир из мешковины, аккуратно подрезала сухие веточки и листочки. Полила высохшую почву, взрахлила палочкой, перенесла цветок на подоконник. Ему явно не хватало солнечного света. Он тосковал и медленно умирал в холодном амбаре без любви и заботы хозяина. Так пусть хоть завтра с утра порадуется первым лучиком.